Религиозные истоки культуры. По правде говоря, меня удивляет, что до сих пор никто у нас не сказал «хватит дебатировать» о том, нужно ли преподавать в школах основы православной культуры. И о том, как отнесутся к этому семьи, которые исповедуют ислам, иудаизм, буддизм. Подобные споры способны лишь посеять рознь в нашем обществе, обострить религиозную нетерпимость». Вместо этого я на основе своего жизненного опыта предлагаю ввести в школьную программу курс «Религиозные истоки культуры». Сравнительный анализ издавна существующих в нашей стране вероучений углубит взаимное уважение между теми, кто их исповедует, поможет молодому поколению яснее представлять себе, как различные религиозные истоки слились в единую реку российской культуры. Будучи востоковедом, я знаю, благодаря чему в Китае мирно уживаются конфуцианство, даосизм и буддизм. Но чем больше я углублялся в религии Востока, тем острее ощущал свою безграмотность в основах христианства вообще и православия в частности. Из-за чего смотрел на шедевры мирового искусства, посвященные библейским сюжетам, как баран на новые ворота. Если из-за дела возьмутся профессиональные богословы, они наверняка выявят у соперничающих религий много общего. Это прежде всего и гуманистическая направленность, высокие нравственные ориентиры, призыв проявлять любовь и сострадание к ближним. Все это проходит красной нитью через священные книги христиан, иудеев, мусульман, буддистов. «Чего не желаешь себе, не делай людям». Эти слова, сказанные Конфуцием 25 веков назад, спустя пять столетий, стали одним из самополагающих заветов Христа. Он лишь поменял местами начало и конец поведенной фразы. А уж об общих принципах христианства и иудаизма, которых объединяют Ветхий Завет и заповеди пророка Моисея, россияне знают гораздо больше. Одним словом, нашим школьникам было бы полезно изучать не только православную культуру, но и основу других вероучений, чтобы четче представлять себе как их сходство, так и различия. Нельзя допустить, чтобы существовавший в годы холодной войны раскол мира по идеологическому принципу, капитализм, коммунизм сменился разделение мира по цивилизационно-религиозному принципу, христианство, ислам. Это не только нарушило бы глобальную и региональную стабильность, но и вызвало бы внутренние распри в многонациональных, многоконфессиональных государствах, к числу которых относится и Россия. Ввести в российских школах курс «Религиозные истоки культуры» означало бы укрепить у молодого поколения иммунитет против национального и религиозного шовинизма, духовно сплотить наше общество, воспитать у него уважительные отношения – к евразийской истории. Секреты монастыря Шаолинь Сухие взгория, редкие клочки полей на склонах. Это бассейн Хуанхэ, желтые реки, колыбель китайской цивилизации. Здесь, в далекой глуши, на склоне священной горы Зуншань, в 495 году был основан монастырь Шаолинь. Долгое время он находился в завдении. Сам я мог бы побывать там еще тридцатилетним, а попал лишь шестидесятилетним. В пятидесятых годах меня прежде всего интересовали стройки первой китайской пятилетки. И вот в наши дни Шаолинь обрел огромную популярность, стал местом паломничества. Сюда ежегодно приезжают два миллиона китайских и тридцать тысяч иностранных туристов. Боевых искусств. Китайский иероглиф «у» означает «оружие», шу искусство. Одна из фресок на монастырской стене рассказывает, как тринадцать здешних монахов спасли Лиши Миня, второго императора династии Тан. Заговорщики захватили его в плен и держали в заключении в Лояне. Благодаря владению приемом миушу монахи сумели проникнуть в крепость и вызволить пленников. Вернув себе престол, император щедро отблагодарил спасителей, Шаолинь получил почетный титул «Первый монастырь Поднебесный». Ему была дарована земля, а монахам предписано и впредь совершенствоваться в боевых искусствах.